Продолжатель и совершитель. Сравнение вельможных дарований графа с административным гением его тогдашнего противника рискует уподобиться гоголевскому сопоставлению поссорившихся Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Впрочем, несмотря на некоторые сходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович — прекрасные люди. И все-таки, как сказал тот же писатель о тех же героях, их сам черт связал веревочкой, куда один, туда и другой плетется. Кажется, Спиранский и Аракчеев были одновременно выдвинуты Александром не для того, чтобы уравновешивать друг друга, как правое уравновешивается левым, а плюс-минусом. Что-то равно близкое себе находил в них Александр Павлович, что-то взаимно необходимое для задуманного им и совершаемого ими государственного дела. Как находил он что-то общее в конституционной перспективе и в учреждении военных поселений. Не забудем, Запасной Елецкий мушкетерский полк был поселен в Могилевской губернии, а коренные жители за ненадобностью переселены в Новороссийские земли, когда обдумывалась структурная перестройка России. Конечно, в довоенных планах военных поселений заключен был иной смысл, нежели в послевоенных. Об этом еще будет сказано. Но все-таки не абсолютно иной и схождение в 1810-1811 годах сверхлиберального проекта всеобщих реформ с военизированным планом организации поселений, столь же невероятное, как схождение прямых, было столь же закономерным, сколь одновременное возвышение Спиранского и Рокчеева. И сколь естественной была последующая перемена их ролей, когда Рокчеев в 1818 подготовит план освобождения крестьян, а Спиранский в 1823 году должен будет переобосновать уже осуществленный замысел военных поселений. Общее в Спиранском и Аракчееве замечал отнюдь не только царь. Будущий декабрист говорил Ботеньков, служивший под началом и того, и другого, все-таки рискнул дать их сопоставительную характеристику, указал на качества и сближающие. Но сейчас нам важно понять именно точку зрения русского царя. Для него соединительным звеном между Спиранским и Рокчеевым, между реформой и поселением, между порывом и ограждением от порывов был его юношеский наставник Лагарп. Зачинатель той грандиозной утопии пересоздания России на совершенно новых началах, продолжателем который стал Спиранский, а завершителем будет Рокчеев. Спиранский, подобно Лагарпу, цитирую, «не чувствовал», или скрывал от себя, что он, по крайней мере, частью своих замыслов опережает и возраст своего народа, и степень его образованности и самодеятельности, не чувствовал, что, увлекаясь живым стремлением к добру, к правде, к возвышенному, он, как сказал некогда немецкий писатель Гейне, хочет ввести будущее в настоящее. Или, как говорил Фридрих Великий про Иосифа второго делает второй шаг, не сделав первого. Так писал Аспиранском любивший его Модест Корф. Другое дело, что, в отличие от Лагарпа и Аракчеева, Спиранский имел мужество меняться, отказываясь от первоначального в пользу последующего. Придет пора, воцарится Николай I, и Спиранский займется тем звеном, мимо которого он проскочил в утопическое царствование Александра, кодификацией уже действующего русского права, черновыми работами, без которых, однако, двигаться вперед было невозможно, было опасно, было бесполезно. Но то будет в другую эпоху. Пока же Спиранский готов скользить в пустоте реформаторской схемы, несоотнесенной с грешной русской землёй. Он верит, что умный и хитро закрученный закон сам собою преобразит узаконивую ему реальность, сделает небывшее настоящим. аракчеев в это не верит. аракчеев верит в другое. Однако стоит Клагарпу, столь непохожему на занудливо жесткого и вполне ограниченного времещика, гораздо ближе, чем Спиранский и метафизический, и биографический. Ведь Аракчеев не пришел на смену либеральному швейцарцу, но наряду с ним взращивал в юном Александре Павловиче утопическую мечту об идиллической России, так похожей на Рейнские уголки, Женевские фермы, Гатчинские плацы. Взращивал, а затем поддерживал ровное горение утопического огня.